то тебе ноги девать некуда, смотри, сколько места. — И теперь ты скажешь, что приехал ко мне в гости специально, чтобы похвастаться машиной, да? — ехидно спросила Настя. — И никаких других намерений у тебя не было. — Коротков, не делай из меня дурочку, ладно? — Слушай. «Но почему ты все время норовишь меня обидеть?» — возмутился он. «Да, я хотел, но не похвастаться, а дать тебе возможность разделить со мной радость, потому как ты есть моя любимая подруга жизни и труда. И кроме того, вот именно, я так и знала, что у тебя есть это кроме того», — сердито перебила его Настя. «Коротков, имей в виду». «Я не дам тебе втянуть меня в работу, даже и не пытайся». «Очень надо!» — фыркнул он. «Без сопливых обойдемся. Я тебе привез информацию к размышлению, между прочим, а ты вместо того, чтобы сказать спасибо, наезжаешь на меня». «Что за информация?» «О нашей будущей судьбе. Из первых рук, между прочим, прямо из самого нашего родного министерства. Ты имеешь в виду реформу МВД?» Ее родимую, ее ненаглядную. Значит, слушай сюда, подруга. Если то, что они там придумали, пройдет, мы будем называться не Муром, а Департаментом по борьбе с общеуголовной и организованной преступностью. ДБООП. Не кисло? Невкусно, поморщилась она. И что, в этом состоит вся реформа? Да ну, тебя, дай договорить. В нашей конторе будет 9 управлений, а в них 37 отделов. Наше с тобой управление, если нас, конечно, не выгонят куда-нибудь, будет называться управлением Л. Управление по борьбе с преступлениями против личности. Но самое главное, подруга, я приберег под конец в каждом управлении будет специальный аналитический отдел вот ну и что вот даже если меня туда переведут и дадут возможность заниматься своей любимой аналитикой все равно в 45 лет выпрут пинком по мягкому месту да понимала бы ты что-нибудь рассердился коротков Кто тебя выпрет, если ты будешь начальником отдела и полковником? И кто же это, интересно, сделает меня начальником? А вот это ты не волнуйся. Найдутся добрые люди, умеющие ценить специалистов. «По-моему, ты излишне оптимистичен, Юрочка», — вздохнула Настя. «Знаешь, почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что у маршала...» Есть свой сын, а у твоих добрых людей есть свои друзья и родственники, которых надо будет посадить в кресло начальника. Ничего-то ты не понимаешь, а еще якобы умная. Ты хоть представляешь себе, что такое Афоня? — Ага, мой однокурсник, — буркнула она, — бывший троечник. — Афоня-то тут при чем? — А при том что у него, знаешь, какие связи? Голову даю на отсечение, что его сделают начальником управления «Л». И начальника аналитического отдела он будет назначать сам. Ну да, шнурки погладит и кинется меня назначать начальником. Да он спит и видит, как бы от меня избавиться –